Сто почитать Виноградов Рудый Панько и Рассказки из романов Альтера Скотта. Он же Избранные труды поэтика русской литературы Москва 1976 год. Немзер Сказки Рудова Панька Гоголь Вечера на хуторе близ Диканьки том 1 Москва 1985 год. Он же Становление Гоголя там же том 2 Москва 1985 год